А это полностью соответствовало действительности, поскольку мы не присутствовали во время голосования предложением. Декстер сказал, что совет на ПИД не имеет права давать какие-то указания объединенной комиссии. И если членам совета неизвестно это положение, они скоро узнают о нем. На Лона Коэна я не стал тратить время, он позвонит еще раз. Звонок приятельницы был моим личным делом, и я сделал все, что счел нужным.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 «Я только что был там. На том месте, откуда мы вели наблюдение, стоит машина. По-моему, заместитель шерифа. Вероятно, он сам сейчас ведет наблюдение за домом». Около места, с которого наблюдали Боннер и Корбетт, тоже стоит машина, и в ней кое-кто есть. Похоже, что Стеббинс информировал полицию графства Патнем. Единственное, что еще, пожалуй, можно было бы сделать, это проехать на другое шоссе, пешком добраться около мили до холма, находящегося в ярдах в пятистах от дома, и попытаться наблюдать оттуда через бинокль. Конечно, после наступления темноты мы ничего не увидим. Я ответил, что и до наступления темноты он тоже ничего не увидит. Посоветовал ему поехать домой, поспать и быть в готовности. Фред должен поступить так же. Я попросил его передать дол боннер что мы свяжемся с ней, когда возникнет необходимость.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 «Нет, сэр, но я думал, что, возможно...» «Унеси обратно!» «Я взял на себя обязательство!» «Унеси обратно!» фриц ушел, и Вульф перевел взгляд на меня. «Алиса Портер еще жива?» «Не знаю. Сол видел ее сегодня в восемь часов утра, то есть десять часов назад». «Я хочу видеть ее!» «Привези ее!» «Сейчас?» «Да!» «Я внимательно посмотрел на него».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 Но прежде всего, мне еще нужно было встретиться с ней. Если Икс доберется до нее раньше меня и расправится с ней, я должен буду отказаться от своего заявления о вареных огурцах, и пока мы не разоблачим его, вообще не буду есть ничего кроме них. Я намеревался было проехать не спеша по шоссе и попытаться увидеть типа в машине около того места, с которого вели наблюдение Дол Боннер и Селли Корбит. Но сейчас я уже спешил. Пожалуй, даже слишком спешил, так как ухитрился поцарапать днищем машины на одном полумильном отрезке узкой и петляющей грунтовой дороги. Конечно, так небрежно нельзя относиться к седану Герон. Замедлив ход, я свернул на еще более узкую дорожку и, подпрыгивая на колдобинах, направился к небольшому синему домику. Было 10 минут 9-го, и солнце начало спускаться за вершины невысоких холмов.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 «Вы слоняетесь тут без дела, нарушаете общественный порядок и неприкосновенность владения с причинением вреда», – сурово заявил я. «За чрезмерное любопытство можно получить до трех лет тюрьмы. Пошел вон отсюда!» «Да и вы тоже», – заявила Алиса Портер. «Оба вы! Убирайтесь отсюда!» «Я чиновник полиции», – возразил человек, показывая значок, который он держал в руке. «Я заместитель шерифа графства Патнем». Мы посмотрели друг на друга. «Передайте сержанту Стеббинсу», – сказал я полицейскому, – что здесь был Арчи Гудвин, если его это интересует. Я повернулся к Портер. «Во время нашей встречи 10 дней назад вы сказали, что не произнесете ни слова и, очевидно, не изменили своего решения. Однако вы одновременно заявили, что вы слушаете меня, если я приеду с каким-то новым предложением. Так вот, на этот раз оно у меня есть».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 «Да вообще-то говоря, мисс Портер, предложение есть не у меня, а у Нира Вульфа», – сказал я, усаживаясь. «Если вы подъедете со мной к нему домой в Нью-Йорк, он сам вам изложит его». «В нем идет речь о предложении урегулировать вопрос с вашим иском Кэмми Вин». «Это предложение исходит от нее?» «Я не знаю всех подробностей, но думаю, что да». «В таком случае вы ошибаетесь».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 Желая показать, что у меня нет причин свертиться, я дружески помахал рукой, но ответа не получил. Развернув машину, я проверил, сели инструменты на месте в багажнике и не потерялось ли чего-нибудь из отделения рядом с приборным щитком. Вскоре вышла Алиса-портер, закрыла дверь на ключ, погладила собаку и села в машину. Пес проводил нас до выезда на дорогу и вернулся.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 Ее реакция была немного странной. «Странной?» Я доложил ему все в подробностях. Он подумал секунд десять и распорядился. «Приведи ее!» Я распахнул дверь переднюю и сказал, «Пожалуйста, проходите сюда, мисс Портер». Наша посетительница сняла свой жакет, и я не мог не обратить внимания, что она или не носит бюстгальтер вообще, или ей нужно приобрести новый, получше.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 Вульф по-прежнему говорил любезно, не обвиняя, а лишь констатируя факты. И серьезные. «Однако, прежде чем охарактеризовать преступление, которое я имею в виду из за которое вы не будете преследоваться, если примете мое предложение, я должен буду рассказать вам кое-что из обстоятельств, предшествовавших ему».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 Это же лицо, назовем его Икс, вступил в такой же сговор с неким Саймоном Джекобсом с целью шантажа Ричарда Экклза. А в 1957 году он повторил свой трюк с женщиной по фамилии Джейн Агильви для вымогательства у Марджали липин Все три сговора оказались успешными, так как в результате были получены крупные суммы денег. В прошлом 1958 году Икс попытался проделать то же самое с неким Кеннетом Ренертом для вымогательства у драматурга Мортимера Ошина. Ко времени смерти Реннерта, пять дней назад, иск был еще не урегулирован. это ложь, во всяком случае в той части, где речь идет обо мне». «Я стараюсь быть как можно более кратким», – продолжал Вульф, не обращая внимания на ее реплику.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 Вам нужно согласиться с этим. Или вы будете вынуждены признать, что работая над рассказом «Только любовь», вы выработали совершенно новый для вас литературный стиль. Или имитировали стиль кого-то еще, назовем его, скажем, «Игрек». Что когда Саймон Джекобс работал над «Все мое, твое», он тоже имитировал «Игрека» или «Вашу вещь». Что когда Джейн о писала рассказ «На земле, не на небесах», она опять-таки...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 Я не сказала этого. Но это очевидно из вашего поверхностного ознакомления с врученными вам произведениями. Вам следует тщательно ознакомиться с ними или сразу согласиться, что я прав. Но я вовсе не согласна с вами. Вы заявили, что у вас есть предложение. Что за предложение? Вначале угроза. Теперь уже Вульф был более резок. Двойная угроза. Я полагаю, что Элен Стюартевант располагает вескими основаниями для того, чтобы возбудить дело против вас по обвинению в клевете и потребовать возврата денег, выплаченных ею вам. Я не юрист и не могу объяснить вам различные положения законов на сей счет.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 Я собрал все материалы, положил их в сейф и закрыл. «Вот это все, что я сказал об угрозах», – продолжал Вульф, как только я снова сел к своему столу. «Ну а теперь предложение. Первое. Я не буду рекомендовать Элен Стертивант возбуждать дело против вас. Возможно, что она так поступит по своей инициативе, но я не намерен касаться этого. Второе.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 Она держала руки на коленях, крепко сжав кулаки. На лбу у нее выступили капли пота. «Ваше предложение, касающееся Виктори Пресс и Эми Вин, принимаю. Если я получу от издательства и от Эми Вин документ с обещанием не привлекать меня к ответственности, не судиться со мной и все такое, я напишу письмо с отказом от предъявления иска, потому что я поступила так по ошибке».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 Никогда бы я не предположил, что она такой искусный лжец. Это доказывает лишний раз, что каким бы опытным знатоком людей вы себя не считали, никогда нельзя быть уверенным, что может сделать тот или иной человек. Я также подумал о том, что изобретенный нами метод давления на нее, который, как мы считали, окажется успешным, очевидно не оправдал себя и спросил себя, сможет ли Вульф и каким образом оказать более сильное давление на Портер.